«Как звать?» — кратко спросил я, стараясь не щеголять московским акцентом. Мальчик сперва замер, потом бешено засопел носом, будто собираясь расплакаться. «Имя!» — лезвие ткнулось в плечо, продавливая побелевшую полоску на коже. Я быстро глянул в сторону леса. Два других разбойника уже совсем скрылись из виду. Скорее всего, направились к тому месту, где оставили лодку. «Надо торопиться!» Минут через пять они добегут до места и обнаружат пропажу челнока. «Мяу!» — неуверенно сказал подросток, и я увидел, что у него задрожала нижняя челюсть. Я сгреб свободной пятерней сразу несколько жидких косичек и рывком заставил его подняться с колен. Слегка прижимая небольшой клинок к пояснице моего пленника, шагнул обратно к чистоколу, и парень послушно попятился следом. Смешная рыжая шапка съехала на бок. Вскоре мы уже оба сидели в лодке, вернее, я сидел, а парень полулежал на дне, прижимаясь носом к бортику и судорожно икал от страха. Я развернул свой плащ и набросил его на это скрюченное тощее тело. Странно было наблюдать, как из-под дорогого тарракота выглядывают цыплячьи щиколотки в разводах засохшего ила. По счастью, утерянное весло тоже свернулось с основной протоки в стоячую заводь напротив святилища и застряла в кустах. Двигаясь к лодке, я подобрал его и теперь мог корректировать движение суденышка вниз по течению. Время от времени я бросал взгляд на широкое толстоносое лицо пленника, повернутое в профиль. Чем дольше я смотрел на него, тем больше утверждался в мысли, что передо мной типичный представитель коренного финского населения окско бассейна. Вот откуда взялась в X веке эта неандертальская дикость. Действительно, судя по русским летописям, славянские колонизаторы, пришедшие на землю финнов, обгоняли их по уровню культурного развития на несколько столетий. Видимо, парень принадлежит к первобытному народцу вроде Мэри, Веси, Еми или Голяде. Если это так, то мы едва ли найдем общий язык. Скорее всего, он не понимает по-славянски. Мяу! В полголоса позвал я, и парень на удивление живо обернулся ко мне. В мутно-голубых глазах уже не было прежнего страха. Кажется, мой плащ не только согрел подростка, но и вселял в его рыбье сердце надежду, что неизвестный господин с кинжалом, если и прикончит, то не сразу. «Мяу!» — повторил я, и, отложив весло, ткнул себя в грудь. «Алексей!» «Я?» «Алексей!» «Я лисе!» «Я лисе!» С готовностью воспроизвел мое имя, финский мальчик. Я поморщился, осознав банальность ситуации. Два представителя разных культур знакомятся в точном соответствии с голливудским сценическим каноном, но делать нечего, других собеседников пока нет. Хм! вопросительно хмыкнул я, свешивая руку к воде и опуская в реку указательный палец. Подросток среагировал немедленно. Саанда! сказал он, не сморгнув глазом. Я улыбнулся. Для дикаря он соображает довольно быстро. Итак, речка тоже называется по-фински. Честно говоря, не припомню я в европейской России реки с таким названием. Господи, только не Финляндия. По-фински я знаю всего четыре слова. Калевала, Ильмаринен, Сибелиус и Маннергейм. Впрочем, мы ведь ударили в колокол под самой Кандалакшей. То есть совсем близко от Карелии. Ахм? — еще раз вопросил я, показывая пальцем в ту сторону, где таял в лесах удалявшийся священный холм. «Мокош?» «Мокоша, Мокоша!» — радостно закивал паренек и тут же поймал свободной рукой съехавшую с теми шапку. «Мокоша, муала, мяу Как и предполагалось, святилище принадлежало старой богине Мокоши. Оставалось выяснить, кто и зачем отдал приказ о его разорении. Приходилось прибегать к личным актерским качествам — И я пододвинулся поближе к пленному аборигену. Мяу! утвердительно сказал я, вонзая указывающий палец мальчику в грудь. Хм? Интонация вопросительно подпрыгнула, и я, надув по возможности, щеки, сгорбился и сделал вид, что размахиваю каменным топором. Парень по достоинству оценил мой талант имитатора, тонко захихикав, он довольно произнес Сало, Саало! И тут же сам надул щеки, передразнивая своего старшего товарища. Он так вошел в образ, что вскочил на корточки и стал мелко подпрыгивать, делая вид, будто тащит на плече тяжкое бревно. Мне пришлось слегка одернуть его. Лодка сильно раскачивалась, а мне еще предстояло выяснить самое главное — имя высокого бородача в театральном плаще. «Хм?» — зловеще хмыкнул я, медленно сощуривая глаза — стягивая брови к переносице и приобнажая кончики зубов в дьявольской улыбке. Очевидно, эта роль удалась мне несколько меньше. Тощий Мяу в недоумении заморгал белесыми ресницами. Кажется, он подумал, что это личная ярость, сердился на него, и теперь уж точно прикончу. Мне пришлось еще немного поупражняться, прежде чем он, облегченно вздохнув, произнес, чуть запинаясь, «Ку... Куруят». Донесение десятника Варды, гончего, князю Алексиусу Геурону. Перевод с греческого Алексея Старцева. Записка номер один. К вопросу о местной нечисти. Высокий господин мой, тщательно изучив донесение наших воинов о замеченных ими в разное время необычайных природных явлениях, а также добровольные показания местных жителей, спешу сообщить. Альфа. Здешние поля, озера, реки и в особенности леса населены всяческой богопротивной нечистью в количествах непривычных для иноземца. Поскольку земля эта не знает креста, разновидных подземных водяных и воздушных бесов развелось здесь превеликое множество, причем местная нечисть, в отличие от большинства наших греческих демонов, отличается вызывающей наглостью, агрессивностью и физической силой. Никогда не встречая в человеке решительного духовного сопротивления, они поистине разжирели и приобрели в действиях уверенность, а в движениях – медлительность. Некоторые из них, наиболее чтимые в местном народе, пользуются подношениями и трепетом жителей, подобно языческим башкам. Бета. Всю славянскую нечисть допустимо различать в четырех основных группах, разнородных в степени близости к повелителю бездны. Среди первых назову, собственно, башков, которые представляются обычными смертными людьми, вступившими в опасную связь с колдовством и через эту связь приобщившие себя к миру сверхъестественных сил и полномочий. Каждый из башков словно занимает трон в отдельном магическом царстве, замещая на этом троне прежнего повелителя, который умер человеческую смертью. В большинстве случаев стареющий колдун самостоятельно готовит себе преемника, обучая его своей тайной науке. Иногда некий храбрец силою смещает прежнего властителя, отнимая у него звание и мощь. Наконец, случается так, что башка устраняет сам сатана, утверждая на его место более послушного ставленника. Подобного рода богов я насчитал четверых. Стажар, Дашбок, мокаша и Троян. Эти имена среди местных жителей поминаются значительно чаще прочих. Этим же кумирам посвящены особые богопротивные капища. Я полагаю, что, будучи по природе своей обыкновенными людьми, эти верховные колдуны могут быть уязвлены оружием либо отравлены ядом. Следует, впрочем, помнить величайшее их мастерство в области перевоплощений, наговоров и тайно чтения. А посему сама задача устранения такого противника расценивается мною как чрезвычайно сложная. Второй вид убежденных противников креста составляют в местных краях жрецы и приспешники верховных колдунов, а также ведьмы. Это совершенно обыкновенные жители, обитающие при святилищах или в селениях наравне с прочими людьми. Они весьма ограничены в перевоплощении, однако научены многим лукавым хитростям, которые могут быть опасны. Среди местных жрецов и бродячих волшебников мне известен некий Куруяд из селения Санда, его помощник Полувран, а также некто Плескун из соседнего Опорьевского княжества. Поименованных нечестивцев легко было бы собрать и потихоньку повесить всех в одну ночь, однако будем помнить, что они завоевали боязливое почтение к себе в темных душах некоторых поселян, а потому смерть того же Куруяда чревата серьезными волнениями деревенщины. Печальное то, Что в некоторых удельных княжествах эти обманщики смогли приблизиться ко двору и обрести доверие властителей, подобно Плескуну, которого почитают советником князя в землях Апория. Третий разряд служителей лукавого образуют нечеловеческие существа, то есть, собственно, мелкие бесы лесов, полей, вод и жилищ. Разнообразные и порой враждебны друг другу они населяют эту землю на правах хозяев, и кажется порою, что человек в этих местах менее волен нежели какой-нибудь призрак или дух. Существенная часть представителей этой мелкой нечисти почти совершенно бессильны и едва ли угрожают чему-либо, кроме нравственности жителей. Многочисленные домашние, амбарные, конюшенные духи, травяные, цветочные и маховые тролли — суть на одну треть неприятные гримасы природы, на другую треть наваждения и завихрения воздуха, а в остальном выродившиеся потомки древних животных. Однако в большинстве своем представители этого рода нечисти весьма опасны, к таковым я отношу прежде всего дивов, водяных, волков-оборотней, подземных людей, полуденец и полуночиц. О дивах. Эти существа, напоминающие прямостоячих свиней или медведей, настолько ужасны, что местное население боится даже обсуждать их повадки. Они редко выходят к людям. как правило, за тем, чтобы похитить и сожрать ребенка. Однако в последнее время эти посещения участились. Дивы вооружены и, по рассказам здешних стариков, могут сражаться в сомкнутом воинском строю по призыву темных властителей. Водяные и лешие почти совершенно соответствуют, по своим повадкам, тем водяным чертям, что известны у нас на родине. Бороться с ними предстоит, полагаю, известными добрыми методами, то есть крестом, молитвами и распространением храмов. Волки-оборотни могут быть либо волшебниками, принявшими звериный облик после втирания мази, либо же естественными оборотнями, то есть дикими бессловесными получеловеками, которые обитают в чаще леса наравне с волками. Особо замечу об оборотнях, полуденницах и полуночицах. Среди местных жителей утверждено удивительное единогласие, будто бы отряды этой погони пополняются за счет совершенно живых и здоровых людей, которые попали с раннего детства во власть темных сил. Причиной этой зависимости может стать слабый характер младенца, либо нечестивость родителей, оставивших дитя без должного присмотра. Несчастное чадо, похищается из родительского дома и приучается жить в лесах, болотах и диких местах среди прочей мрачной нежити, приобретая очень скоро стойкие неестественные повадки, как-то умение летать, стремительно передвигаться на четырех ногах, покрываться шерстью либо перьями, уменьшаться в размерах. Платой за эти способности становится полнейшее духовное рабство, превращающее человека в чужую тень. От себя замечу, что склонен объяснять распространение этого вида нечисти прежде всего тем, что в этих местах еще не знают крещения, и новорожденный ребенок с первых дней растет без надежной защиты ангела-хранителя. Полагаю, что именно этот разряд адовых слуг доставит нам особо много хлопот, и именно здесь откроется простор для чудес человеколюбия и христианской проповеди. Наконец, четвертый. И ужаснейший клан нечистых сил, злодействующих в этой земле, составляют, собственно, демоны ада, принявшие различные устойчивые телесные формы для совращения населения. К таковым я отнесу прежде всего неизвестного верховного повелителя, имя которого местные жители опасаются произносить вслух. Он живет где-то на востоке или юго-востоке, примерно в 500 тысячах стадий отсюда за безымянными горами, то есть где-то в Индии или Дальней Татарии. Славяне утверждают, что он обладает наибольшим могуществом и способен видеть и знать все, что происходит на земле, а также по собственному усмотрению навязывать человеку его судьбу. Этот вымышленный демон Рока время от времени насылает на земли славян всевозможные напасти в виде голода, неурожаев и степных полчищ. Утверждается также, что некоторое время назад он отправил в здешние края одного из своих потомков, с тем, чтобы тот утвердился здесь на правах ведущего божества. Наряду с верховным демоном, славяне различают под различными именами еще нескольких подобных ему бесов, как-то Чернобога, Черного Арапина и Плену Кибалу. Смею высказать предположение, что эти существа – суть отголоски чужеродных и иноземных представлений о сатане. Гамма. Среди местного населения чрезвычайно распространены магические зелья, снадобья и амулеты – Как мне кажется, каждый из значимых башков первой группы развивает в народе свою систему бытового чародейства, причем главными распространителями этой бесовской прелести становятся, разумеется, жрецы, волхвы и знахари. Поименный список знахарей и жрецов сейчас готовится к твоему сведению. Так, у богини имени Мокоша вся система колдовства основана на болотных травах, грибных спорах и всевозможных природных явлениях, связанных с сыростью. Божок по прозванию Троян, напротив, приучает славян обращаться к магической силе огня, расплавленного металла и раскаленных угольев. Колдун-стажар опирается на хищное зверье, белых лошадей и стихию соснового леса. Единовременное сосуществование нескольких школ чародейства приходит к тому, что буквально в каждом доме обретаются различные чародейные лепешки, отвары и порошки, укрепляющие здоровье, защищающие от голода, зноя и прочего. Собрать все эти мерзкие изобретения и уничтожить будет весьма сложно, поскольку многие славяне научены самостоятельно изготовлять порошки из трав и цветов. Дельта. Ниже прилагаю описание необычайных случаев, происшедших с твоими воинами в разное время, а также мои собственные наблюдения явлений магической природы, распространенных в этих местах. Эта часть записки весьма объемная, опущена при переводе. Алексиус Геурон, Десятнику Вардер. Надпись на записке номер один. Первое. Список знахарей, жрецов и особенно колдунов представить мне сегодня к полудню вперед прочего. Второе. Нанять за существенную плату одного из этих колдунов с тем, чтобы составил по возможности полный перечень всех чудодейственных трав и прочих материалов, полезных в изготовлении магических снадобий, С колдуном обращаться вежливо, денег не жалеть. По завершению работы над перечнем колдуна заточить в подземелье до моего особого распоряжения. На всякий случай напомнить мне про него месяца через два 3 Третье. Более подробно узнать о дивах и их способности выступать на поле боя в качестве организованной силы. Нужно также больше информации о ведьмах, полуденецах и русалках. Как известно, женская нечисть – самая опасная для войска. Четвертое. Очень важно. Что за потомок верховного злодея движется в эти земли? С какой целью? Совершенно один. Маршрут? Это не срочно, можно завтра. Пятое. Мне нужна, наконец, карта этой местности и соседних земель. Доставай как хочешь. Без карты мы ничего не поймем в местных войнах и интригах. О нечисти пока все. Подпись. Геурон. Это было классическое славянское городище с картинки школьного учебника. Признаюсь, меня насторожило удивительное сходство. Возникло ощущение, что славяне строились по чертежам Московского института реконструкции древней архитектуры. Если бы не настоящий византийский меч в этих ножнах, совершенно новенький и блестящий, допустимо предположить, что передо мной не живое городище, а тематический парк славяне в X веке. Деревня была настолько чиста, двухслойный частокол вокруг нее так плотен, а светлые рубашки жителей настолько свежи и выстираны, что становилось не по себе. Я направил лодочку к маленькой пристани под бревенчатыми стенами. Три или четыре челнока уже темнели на песке кверху днищами. Еще одно судюнышко замерло у противоположного берега, и было видно, как белокурый мальчишка лет восьми сосредоточенно вытягивает из нагревающейся воды длинную веревку какой-то рыболовной снасти. Сердце гулко толкнулось в груди. Я смотрел на этого мальчика и понимал, что он славянин. Я понимал, что через минуту узнаю, что же произошло после ударов в колокол, во что превратилась моя страна, и я сам. и Почему здесь, в преображенной России, я вдруг оказался греком? таинственным византийцем, с золотой цепью на шее. «Сиди здесь!» — в полголоса бросил я финскому подростку и, на ходу засовывая за пояс кинжал, выпрыгнул из лодки. Я не мог дождаться, пока днище зашуршит песчаный берег. Пока мелкая речная волна шелохнет лодочку к берегу, выкатит на сухое и мягко отступит назад. Я соскочил в теплую воду. Я видел впереди высокие столбы распахнутых ворот, и фигуры людей на тропинке, взлетавшей от пристани к городку. Шел быстро, взмучивая подошвами мелководья, криво щурясь на блескучее желтое солнце, затягивая в узел длинный подол хитона. И люди поворачивали ко мне головы. И собаки отрывали морды от горячей пыли и прислушивались к незнакомым шагам. Шум городища внезапно усилился, и в сухом воздухе повисли дымные запахи очага, блеяния и детские визги. «Нет, не наш», — думали собаки. «Нет, не купец», — думали люди. И приподнимался с нагретого камня охранный ушкуйник, трогая пальцами ручку топора, и быстро посмотрела девушка, прижимавшая к груди корзину с бельем. И вдруг, когда под ногами уже скрипнул сырой песок откуда-то сверху, из-за слепящей солнечной паутины, снежное трепетание в воздухе и легкий светлый удар чем-то сухим и теплым по губам, желтый, Перестый веер белого крыла перед глазами. Маленький голубь с громким ворчанием опустился мне на плечо. Распушил хвост и, деловито перебирая нежными цепкими лапками ткань хитона, завертелся, неторопливо складывая крылья. Что это? Почтовый голубь? Или просто добрый знак? Но в ясном небе вверху уже мелькает еще один белый лоскуток. И второй, третий голубь, с треском снижается мне на грудь, обдавая горячим птичьим запахом. чекача перьями шею. Встревоженно вскакивает рыжий кабель, поводя мохнатой бровью. Девушка резко оборачивается и едва успевает подхватить выскользнувшую корзину за жесткую ручку. Приземистый ушкуйник так и остается сидеть на камне, потеряв пальцами рукоять топора. Ближайший ко мне человек бледнеет, и я вижу, что у этого сорокалетнего мужчины прозрачные голубые глаза. Восемь людей на пристани. Охранник, девушка и шесть рыбаков. У них на глазах огромная птичья стая, игравшая в воздухе над деревенскими голубятнями, вдруг рассыпается на секунду, потом снова собирается и блистающим, трепещущим, перестым комом сваливается вниз, к земле, к воде, как чайки на стаю молодого жереха. И этот незнакомый высокий человек, В странной узкой сорочке заморского покроя уже весь окутан снежным голубиным облаком, добрым, оранжевым золотом, теплятся на груди человека жидкие звенья тяжелой цепи. В солнечных отблесках шумят, взлетая и вновь цепляясь за ткань хитона белые голуби, привлеченные игрой убликов. «И, может быть, это наш новый бог?» Отчетливо думает девушка, опуская тяжелую корзину к земле, и поправляя левой рукой влажный локон у щеки. На следующий день жители Санды говорили, что старый Пучегон был прав, предсказывая скорое появление нового князя Выжгородского. Все голуби городища, плескавшиеся в полуденном небе, опустились к нему, наполняя тихую деревенскую пристань трескучим шорохом перьев, возбужденным воркованием и кипением теплых пушистых крыл. Ни один вооруженный человек не остановил незнакомца с золотой цепью, когда тот шел вверх по тропинке и сквозь ворота и по остолбеневшим улочкам мимо замерших горожан. Никто не остановил нового князя, окруженного вспархивающими и шумящими голубями, когда он, замешкавшись немного на главной площади, свернул к только что отстроенному терему княжеского управителя. Свернул потому, что у крыльца мирно обрывала пыльную травку, Небольшая гнедая кобыла в тяжелой боевой упряжи византийской кавалерии эпохи Константина багряна народного. И когда десятник Варда Гончий, задыхаясь от радости, помог князю протиснуться в узкую дверь терема, мягко стряхивая попискивавших голубей из княжеского хитона, он услышал первые слова своего господина. «Кажется, эти голуби обеспечили мне авторитет у местных жителей», — весело сказал князь, обводя комнату спокойным взглядом близоруких глаз. И только по легкому необычному акценту Варда Гончий догадался, что эпизод с голубями сильно взволновал Алексиуса Геурона, князя Выжгородского. Записка номер два. Десятника Варда Гончего князю Алексиусу Геурону. «Высокий князь мой!» По твоей воле подготовлен список наиболее опасных язычников, упорствующих в ведовстве, магии и знахарстве. Группа Альфа. Так называемые старшие боги, из них самые ярые слуги Лукавого. Первое. Безымянный бог, известный под косвенным прозвищем Щур или Чур. Обитает за восточными горами, покровительствует азиатским кочевым ордам и мерцающей нечисти подземелья и лесных чащ. Второе. Пленокибала Женское божество, крайняя степень духовного падения слабого пола. Обитает на юго-западе, в предгорьях Татрани, в ранее процветавших, а ныне затемненных и обезлюдевших землях Далического княжества. Третье. Чурила. Внук Щура, странствующий злодей-совратитель. Большой специалист по части женских слабостей. Место обитания постоянно в пути, якобы перемещается по воздуху. Наделен, по нашим данным, значительной гипнотической силой, усыпляет человеческую волю, умеет нравиться смердящей толпе. Группа Бета. Боги, а точнее колдуны, наделенные огромной властью, но в значительно меньшей и разной степени, развращенные нечистыми силами. Первое. Дашбог. Номинально – верховный правитель в столичном престоле. Обитает на Боричевом взъеме, центральное святилище на берегу реки Лыбить. По мнению местных, занимается главным образом тем, что оплодотворяет землю горячим и свежим живительным дождем и следит за урожайностью всходов. Второе. Мокаш, Супруга Дашбога. Обитает там же, однако весьма часто путешествует по отдаленным княжествам, лояльным престолу. Любит сырость, болота, облажные дожди и вообще любые проявления расхлябанности, размытости и жидкости. В последнее время активно занимается политикой. Третье. Стажар. Брат Дажбога и недоброжелатель богини Мокоши, будучи изгнан последний из своей прежней вотчины город властов, примерно 20 лет назад, обитает в укромном святилище совсем недалеко от западных границ нашего княжества. Чем занимается, неизвестно. Судя по неохотным признаниям аборигенов, готовит реванш и надеется отомстить Мокоши за старые обиды. От себя замечу, что склонен считать весьма удобным подобные разногласия и ссоры между этими божественными язычниками. Четвертое. Дидилия. Она же Цитя, Дзизя. Женское божество, представляющее в сознании славян все достоинства зрелой женщины, матери взрослых детей и хозяйки дома, обитает в Зоряне, то есть почти точно к югу от нашего княжества, а политично и особой опасности не представляет. Скорее всего, уступит Христу власть над душами жителей без борьбы. Таковы божества, наиболее почитаемые в этих землях. Следует помнить, что в отдаленных районах страны могут властвовать иные боги, о которых здесь многие не знают. Группа Гамма. Мелкие волшебники, непочитаемые в божественном качестве, а также жрецы святилищ, находящихся в границах либо вблизи княжества Вышградского – Первое. Куруят, жрец Чурилы. Чрезвычайно опасный проходимец, беспристрастно злодействующий во славу своего богомерзкого господина. При святилищах не обретается, но путешествует вместе с самим Чурилой, либо по его заданию. Одет в темные долгополые одежды, повелевает дивами и железными вранами. Умеет высекать из воздуха искры, руководит группой молодых приспешников. Второе. Плескун. Несколько более цивилизованный, но столь же коварный волшебник. Служит понемногу всем богам, а в большей мере своему кошельку. Последние пять лет состоит советником при молодом княжиче Рог Рогволодиапорьевском, который печально известен как разбойник. Одевается в неброские дымчатые хламиды, наделен благообразной, но обманчивой внешностью. Очень малого роста, почти Карла. Третье. Полувран. Жрец святилища Бога и сыновей его в деревне Санда. 40 лет от роду, лицом приятен и в речах смел. Не столько занимается исполнением жреческих обязанностей, сколько подрабатывает платным свидетелем при составлении купеческих договоров. Четвертый. Калута. Жрица при святилище Мокоши, на реке Санди. Древняя старуха, почти совершенно глухая, но почитаемая среди местного племени узолов. Представляется вовсе безобидной. Пятый. Пучегон. знахар из Выжграда. Старик, знающий секреты некоторых отваров и порошков. Шестой. Самогон. Знахарь из опорья. По слухам, брат пучегона. Зарабатывает на жизнь лечением скота и подпольной варкой дешевого меда. 7. Клуха. Знахарка из стажаровой хаты. Славится умением залечивать бранные раны. Продолжение записки номер два. Твоя воля, князь, узнать о племенах, населяющих земли твоей новой вотчины и окрестности княжества. Сообщаю тебе, что непосредственно в границах твоего, то есть Выжгородского княжества, расселены представители трех различных племен: стажаричи, узола и махлюты. Первое — стажаричи, огромное в масштабах нашей далекой родины племя, оживляющее своим присутствием северо-восток властовской земли — Залесья. Эти люди возрастают до среднего роста и довольно сильны. Прекрасные воины, однако, весьма ценят личную свободу и склонны избегать службы в княжеском войске. Среди них немало предприимчивых купцов и ремесленников, а также воров. Уверен, что среди стажаричей мы обретем наибольшее число умелых ремесленников и воинов. Они же составят состоятельный верх в городах. Отличительной чертой стажаричи будет широкий пояс белого цвета на бедрах и оскорбительные речи в адрес Мокоши и жителей престола. Наиболее крупное селение в нашем княжестве – Санда. Узолы. Это племя подчиняется не стажару, но мокоше, что накладывает свой отпечаток на характер народности. Эти люди высоки ростом, однако чаще худы, чем упитаны. Они совершенно не любят воевать и отличаются мечтательностью и кротким нравом. Голубоглазые, светловолосые, тонкие в кости и тихие в речах. Живут вдоль реки Узола, от которой и унаследовали родовое имя. Селение Узолов славится приятными песнями и нежными послушными женщинами. Узолы упорно чтут мокошь и поддерживают ее святилище на реке Санде, несмотря на неудобное соседство одноименной деревни, где живут и иноверцы-стажаричи. Узола можно определить по длинной снежно-белой рубахе, и небольшому амулету мокоши на груди, свинцовые капли, нанизанные на кольцо. Наиболее крупное селение – Залисто-похоть. Махлюты – неславянское племя, обитающее в наиболее заболоченных лесных местах и у труднодоступных озер вдоль рек Санда и Санахта. Совершенно отличаются от славян своей дикостью и невежеством, однако дружелюбно относятся к славянским соседям. Последние не всегда склонны считать махлютов полноценными людьми, однако, что удивительно, брак славянина с махлюдской девушкой здесь не редкость, видимо, из-за покладистого нрава махлюток и умения быстро усвоить правила жизни в славянском жилище. Их имена сложно запомнить, а городищ махлюты не имеют, так как живут в просторных земляных норах, а зимой спят под снегом. Наиболее развитые из них обретаются при селах славян-колонистов, которые в последнее время часто селятся на исконных махлюдских землях. Крупнейшее городище колонистов – Санахта, где махлюты составляют около половины постоянного населения. Из соседних народов, обитающих вне Вожградского княжества, мне известны Сребряне, Гатичи, Нережи и Дубровичи. Сребряне – Богатые и гордые жители крупных городов обширного властовского княжества. Властова, Ростка, Созидоля, Арислава, Кожедуба, Кольчугина и Др. Они искусные зодчие и добрые купцы. Гатичи, напротив, беднее прочих заалешан, то есть племен залесья, однако выносливы, неприхотливы и бесстрашны в бою. Крупных городов не имеют и селищ богатейшая белководоля. доля. Нерезки. Остаток некогда многолюдного славянского народа, обитавшего на самой границе с Великой Степью и дикими горами Малой Челюсти за рекой Влагой. В течение нескольких десятилетий они первыми встречали натиск с востока и никогда не пропускали врага в сердце страны, однако селения их со временем обезлюдели, а жители одичали. Нережи низкорослые, землисты лицом, не знают богатых одежд и просторных жилищ, но совершенно ужасны в бою. Единственный нережский город – Стародуб, где правит молодой князь Ожгут, присланный из престола. Дубровичи – славный и многолюдный народ, чьи цветущие города находятся к югу от Выжгорода, в пределах Зарянского княжества. Они поклоняются Дедили, преуспели в трудах ремесленных и совершенно не умеют быть купцами, так как по необъяснимой, почти таинственной странности народного характера никогда не лгут. Эта сказочная черта Дубровича и известна по всей стране, что создает им добрую славу. В ближайшем времени будет закончен труд по составлению карты этих земель. До сих пор работа осложнялась отсутствием точных сведений о расстояниях, которыми местное население не располагает. На всем позволь мне закончить. Подпись. Варда Гончий. Алексиус Геурон. Десятнику Варде. Надпись на записке номер два. Первое. Карту мне на стол к вечеру. Если хочешь, останови нескольких купцов, что идут ладьями мимо города по реке без захода в нашу пристань, и допроси их о расстояниях. Второе. Надеюсь, что согласно моему первому приказу, Выжгородский знахарь Пучегон уже занят составлением списка отваров и порошков. Третье. Мне нужны данные о всех княжествах этой страны, столицы, имена правителей, предположительное количество войск, особенности внешнеполитического поведения. «Какие союзы в силе? Есть ли заклятые враги среди князей? Какие партии в столице? Как отношения между богами сказываются на политике княжеств? Этим займись прямо сейчас, не откладывая». Подпись «Геурон». Дописано позже. «Махлюдского паренька по имени Мяу, которого я привез с собой. Определить на княжеский двор кухаркам в помощь». «Я не раз задумывался после». «Почему все голуби Санды слетелись посмотреть на меня?» И понял, хотя не сразу, не на меня они слетались, а на мою цепь. Едва оставшись один, я осторожно обеими руками приподнял и снял, пригибая голову, тяжелое золотое ожерелье. Положил перед собой на стол сорок толстых овальных звеньев, попеременно цельнокованных и спаянных, на каждом крестообразные радиальные насечки от центра к периферии. Приблизив лицо, Я увидел, что это не насечки, а фигурные вмятины едва различимого неглубокого орнамента. Четыре геральдические лилии, развернутые троичными лепестками в разные стороны света. Я видел такой символ на старых съеденных временем клинках, выставленных на обозрение москвичей в большом зале оружейной палаты. Там был огромный полутораметровый меч из так называемой черной могилы, прекрасно сохранившийся, прямо возле рукояти, Крестообразно расходились от центра четыре лилии. Их цветоножки переплетались.